Виктор Петрович Оставьев. Где-то гремит война. Сборник. Издательство АСТ. Москва. 2024 год. Перевал. Светлой памяти матери моей Лидии Ильинишны. Далёкий поселок. По всей стране стучали звонко топоры. Россия строилась и обновлялась. В большом сибирском городе, чуть повыше старого железнодорожного моста на берегу Енисея, как-то разом вдруг поднялась Тощая труба с искрогасителем и начала обильно окуривать небо едучим опилочным дымом. Здесь воздвигался и быстро рос деревообделочный комбинат, сокращенно ДОК. Само собой комбинату да еще деревообделочному требовался и требовался лес. И вот. Двинулись в Таежный край, на реку Мару, плотники, и срубили в разных местах по бараку для лесозаготовителей. К баракам один по одному присоединились домишки и получились поселки. Такой вот поселок как бы внезапно возник и утвердился возле устья речки Шипечихи, тому, кто... Полюбопытствовал бы узнать, когда именно начал свою жизнь этот рабочий поселок, надо отыскивать под застрехой барака продолговатую, неровно выпиленную дощечку. На дощечке каленой проволокой выжжена секира, а под ней 128-1929 года Заштрафовано. Шипичихинские бабы так разъясняли друг другу значение этого слова. Запали барак с любого угла, Только загодя вытащи оттуда ребятишек, И пусть он сгорит, И государство все покроет, Вплоть до наперстка. Четыре дома На высоком полуобвалившемся яру Среди них длинный барак, прогнутый, как седло. Это и есть поселок Шипичиха. Чуть в стороне, в устье речки Шипичихи, Стоит еще один дом с множеством пристроек. В нем живет объездщик но шипечихинцы почему-то этот дом к поселку не причисляют. Обьещик живет богато, у него есть даже граммофон, который он заводит на новый год и на первое мая, чтобы не ходить далеко по ягоды. обьещик загородил растительность, какая густо населилась в устье речки. В ограду попали черемуха. Несколько берез, ивняк и даже одна пихта. Все это называется садом, хотя никто ничего здесь не садил. Среди кустарников и деревьев стоят на ножках ульи, и здесь же судорожно култыхает спутанный конь, звякая боталом не любят в поселке хитроватого объещика и от того не считают его своим. Поселок получил свое название от речки, а вот почему так именуется речка, даже ушлый объещик толком не знает. Может быть, потому, что в устье речки, в небольшом омуте, все лето колышется белая подушка пены. И шипит она так, будто под нею прятались рассерженные гусаки. А может, зовут речку шипечиха от того, что по склонам гор, между которых она петляет, расселился ежестый шиповник. У сибирских цветов и трав сдержанные или уж чересчур дурманищие запахи но когда зацветает шиповник, серые горы становятся нарядными, и по распадкам ветер кружит тучи ярких лепестков, и отовсюду наплывает густой нездешний дух, такой дух, что даже ко всему привычные лесные люди умиляются, втягивают его носом. Впрочем, они Не только нюхают, но и горстями собирают лепестки, наметанные между камнями. Ситами вылавливают их из воды, сушат и зимой заваривают вместо чая. Основное население — шипичихи, лесозаготовители-сезонники. Сейчас их в поселке нет. В бараке заняты всего две комнаты. В одной из них живет Тимофей Хряпов, сторож лесозаготовительного добра, веревок, саней, конской сбруи и незвонящего летом телефона. Сторожем он числится, а на самом деле контора вменила ему в обязанность чинить сани, латать и сшивать сбрую сталкивать бревна, обсыхающие на берегу, всего-то и не упомнить, что велела делать контора Тимофею Хрепову. Может, оттого он больше спит на палатях или сидит на берегу, ждет баркас с устьмары. На баркасе привозят из сплавной конторы зарплату, продукты, водку, газеты, кинопередвижку и распоряжение от начальства. Дождавшись баркаса, Тимофей Хряпов напивается, отводит душу и потом делается добрым, работящим. Он играючи ворочает бревна за целую артель, разжигает горн в дощатой маленькой кузне, гнет полозья для саней, клепает ободья, паяет кастрюли чайники. Насвистывая, он размахивает искрящими железяками, притопывает, пугает понарошке любопытных ребятишек и, между прочим, хлопает ручищами поселковых женщин по мягкому месту. Они отругиваются и подсовывают ему разную утварь в ремонт. Зная, что Хряпов теперь все может сделать, у Тимофея Хряпова есть сын, дочка и жена. Сын его Венька учится в школе на устье Мари и приезжает домой на лето, а дочка Пашка еще мала. Она с утра и до вечера поет. Никаких песен она еще не знает. Мотив одной единственной песни, как на кладбище Митрофановском, запомнила. И все, что ей взбредет в голову, собирает под этот мотив, как под непрочную крышу. Рядом с Хряповым живет семья охотника Павла Верстакова. В семье этой, кроме самого Верстакова, который редко бывает дома имеется Настасья Верстакова, ее сын Митька и пасынок Илья. Настасья еще молода, но сердита и неуживчива на дива. Она ссорится с соседями и по привычке занимает у них закваску для квашни или соль, хотя часто клянется, Пусть у нее ноги отсохнут, Коли она соседский порог переступит. Жизнь далекого поселка шипечихи тиха И однообразна в летнее время, Да и зимой в ней больше забот, чем веселья. В жаркие летние дни Некоторые возбуждения в жизнь поселка вносят ленивые перепалки между женщинами, да приплывающий раз в месяц баркас с устимары. Счет времени и событиям в летнюю пору здесь ведется от одного прибытия баркаса до другого. В синокос приезжают. К вербному острову, что в двух километрах ниже Шипечихи, городские косари, по слухам студенты, и тогда живется веселей. Поселковых ребятишек в это время не загонишь домой. Они пропадают у студентов и тащат для них из огородов всякий овощ, помогают приезжим граблить сено, возить. Копны. Бабы для порядка ругают ребятишек, а сами тоже норовят быть поближе к приезжим, зазывают их ночевать и расспрашивают про город. Горластые парни и девушки с на спине кожей охотно рассказывают о себе, о городе, о том, что творится на белом свете, или возьмутся танцевать, песни петь. Слушают шипечихинские новые песни и запоминают их. Слушают эти песни и ночные птицы, Привычные к таежной тишине, И сконфуженно помалкивают. Впитывает новые песни Илька. Мотив он схватывает быстро, А вот слова ему туго даются. Но у песни главное — мотив — Так считает мальчишка. И когда очутится один в лесу или на рыбалке, поет во всю головушку песни без слов или выдумывает свои слова. На людях мальчишка совсем не поет в заправду, в полный голос, не допесен ему. Однако бывают вечера, когда мачеха отпускает его на рыбалку. Илька берет легкую осиновую долбленку и, толкаясь шестом, поднимается до кабаржиного камня, верст пять от шипичихи. Затем он пускает лодку по течению и с обоих бортов ее забрасывает на коротких удилищах лески с самодельными мушками-обманками на концах. Лодка плывет и плывет вниз по реке, Бросаются на мушек стремительные хариусы. Илька снимает их с крючка И швыряет в кормовой отсек лодки, А сам поет, и голос его, Неприглаженный, диковатый, Разрезает таежную тишь, Острым ножиком вонзается в вершины скал, из которых искрами высекается эхо. Особенно любит только Александровский централ, и отец мой был природный пахарь. Она ничего-то слышал, как студенты пели бодрую песню, под которую ноги вроде бы сами ходят. Нас утро встречает прохладой, Нас ветром встречает река. Но не успел Илька запомнить песню. Недолго побыли студенты. Без них шипечиха стала еще малолюдней и заброшенней. И мачиха снова затевала ссоры. Она, хотя и молодая, но самая лютая наругань. Соседка Хряпова — Да и другие женщины уже не связываются с ней, зная ее прилипчивый и дикий нрав. Внутри Насти все кипит. Поругаться ей необходимо с кем угодно, хоть с пасынком Илькой, лишь бы отвести душу.